Глава двадцать третья. Марина. Работаем с колес. Нас уже ждут и во внутренний двор пропустят. Координатором налета поставили Эльзу. Светлые выехали на трех микроавтобусах в количестве пятнадцати человек. Все, кто успел прибыть за час, те, которые прибыли позже, остались в резерве. Среди пятнадцати светлых магов было четыре оперативника первого класса, что уже само собой было внушительной силой. Во всяком случае, предполагалось, что Алексей и Ведьма не выстоит даже против одного оперативника. Рудольф, Гвоздь, Эльза и Чехов. Шестеро среди группы захвата имели второй ранг и четверо третий. Михаил не имел пока никакого ранга и числился стажером. Сам шеф со своим замом, разумеется, не поехал, посчитав состав опергруппы избыточным. Эти двое не имели классов и давно уже вышли из всех рамок. За глаза их звали высшими, а ангелы — своими учениками. Работали они с эфиром настолько виртуозно, что их коэффициент полезного действия приближался к 70%. Например, оперативник первого класса мог пустить в дело только половину получаемой энергии. Второй и третий имели еще меньший КПД. Но даже Марина, имевшая цифру 3, могла с легкостью прикончить целительницу Агафью. И если бы не та нелепая случайность, им не пришлось бы сейчас совершать прогулку за город. «А дальше что?» — спросил Рудольф. Дальше ты пробиваешь нам дыру, и мы берем их тепленькими. Кстати, разведка передала, что Филиппович покинул здание института. В данный момент за забором находится шестеро чоповцев. Один из них играет за нас. Мы их вообще не рассматривали как бойцов. Что могут противопоставить нам эти подниматели шлагбаумов? Собственно, сама охрана института. Здесь сложнее, но не критично. Два колдуна второго класса, если пользоваться нашей терминологией. Один некромант первого класса чрезвычайно опасен. Им займусь я и Чехов. Порядка нескольких ведьм и двух вампиров. Но это все, опять же, третий-второй класс. Ерунда, короче. На нашей стороне внезапность, напор и сила. Вряд ли они все сразу окажут сопротивлением. Нежить обычно не любит сражаться до конца. Им своя шкура дороже. Да, вампиры и ведьмы не бойцы, а работники института. Ученые? Вряд ли они покажут что-то сногсшибательное. Отдельная группа пойдет за нашей парочкой. Рудольф, Гвоздь, Марина. Эльза строго посмотрела на девушку. «Марина, их надо постараться взять живыми. Хотя бы Алексея. Потом сведешь счеты с ведьмой. Как она, на твой взгляд?» «Ничто. Третью, если и взяла, то только пару дней назад. Ее порча отлетела от моего кокона, как косточка вишни от бетонной стены». «Фу, Маришка, да тебе в поэты надо! Что ты здесь забыла?» похлопал ее по плечу веселый Рюдольф. «В поэтессы тогда уж». Поправила его Марина. «Короче, ведьма не так сильно, как кажется». В случае, если будет упираться, можно ее прикончить. Предоставьте это Марине, но мальчика надо взять живым, чтобы нам это не стоило. У него прямой канал с демоном. Вы поняли, с каким. Не хочу называть его по имени». «Демон как-то может помочь им?» — задал резонный вопрос Гвоздь. «Смог бы, если успел навестить. Все делаем максимально быстро. На всю операцию у нас не больше 20 минут. Иначе...» И правда накликаем. «Из своей зоны демон может поставить портал прямо во двор института». «Есть желающие потягаться с реальной нечистью?» Ответом служило молчание. «Вот и я не хочу. Вы в курсе, что Филиппыч, который уехал и уже не успеет вернуться назад, мог бы нас всех один поиметь? С ним может сражаться на равных только наш Зимин, то есть начальник, вышедший из классов». «А если бы не уехал?» — задала вопрос Марина. «Пришлось ждать, когда свалит», — отрезала Эльза. «Иначе мы все покойники. Все подъезжаем. Все все знают». И «Если понадобится помощь, запускайте вверх красный луч». Убитая дорога с выщербленным асфальтом повернула и вынырнула из-за двухэтажного барака. «Последняя стометровка», — подумала Марина, — и закусила нижнюю губу. В левом кармане у нее лежал атакующий артефакт, похожий на грецкий орех, а в правом — защитный. Перепутать их она не боялась. Девушка выработала автоматизм действий еще четыре года назад. До бетонной стены с колючкой поверху оставалось пять метров когда единственная створка ворот поползла влево. Кавальканы микроавтобусов, держа дистанцию в два метра, не останавливаясь, залетели во внутренний двор. Кроме дружественного чоповца, в большом дворе никого не оказалось. Машина еще не успела остановиться, как Эльза стояла перед охранником, выпрыгнув на ходу. — Где новички? Он и она. — парни филиппч привез недавно. Среднего роста, с русыми волосами. — Вы его ищете? — спросил охранник в черной форме с нашивкой, изображающей голову тигра. «Да». «Они пошли в подвал, вон туда». Охранник показал налево. «Посередине коттеджи Они там живут. А справа сам институт». «Всё понятно. Спасибо. И вали отсюда подальше». Эльза вложила ему в руку объёмистый пакет с деньгами. Охранник не заставил себя ждать, и пули исчез в открытых воротах. «Слышали? Поехали. 20 минут». Она демонстративно включила таймер на своих часах. Рудольф окутался сеточкой белых молний и взял разгон к металлической двери в левой части двора. Держась за его могучей спиной, побежали Гвоздь и Марина. С ними увязался Михаил. У него была только одна задача — не сдохнуть. Эльза лично выдала ему артефакт и сказала применять его при малейшей угрозе. Дверь вылетела, как пробка из бутылки шампанского. Прогромыхав, она пролетела метров двадцать и врезалась в противоположную бетонную стену толстая металлическая плита прихватила с собой кусок бетона сверху, проделав в стене широкий прямоугольник. Сеточка молний на Рудольфе погасла. Следующий аккорд он сможет выдать минуты через три, не раньше. Именно столько требовалось времени для восполнения энергии. Рудольф шагнул в проем и вдруг застыл, как вкопанный. На верхней кромке забора что-то сверкнуло и с ухнуло вниз. Марина успела заметить тяжелую станину лезвия. Оно прошло через Рудольфа и исчезло. Оперативник начал медленно оседать, и, когда они добежали до него, упал почти к ним в руки. Марина, не веря своим глазам, поймала разрубленного пополам Рудольфа. Она держала в руках половину тела, разделанного ножом гильотина на две части. Лицевая упала вперед, а задняя ей в руки. Задняя часть головы с четко отрезанным мозгом оказалась в руках девушки. Примерно такие срезы Марина видела в медицинском институте, где училась до своей инициации. И дальше все внутренние органы, которые еще были живы и не понимали, как оказались в таком состоянии. Самое страшное, что лицо Рудольфа лежало в метре за порогом и взирало на это безобразие. Один глаз даже моргнул, как показалось Марине. Еще кто-то ужасно громко визжал прямо ей на ухо. Вдруг она почувствовала чьи-то руки на спине, и ее дернули назад. Вся в крови она отлетела и, не удержавшись на ногах, упала, больно приземлившись задницей на землю. И тут до нее дошло, что визжит она сама. Рядом с ней стоял Михаил и пытался успокоить ее, предлагая свой платок. Лицо гвоздя перекосило гримасса ужаса, но он все равно полез в проем. Не дойдя до порога метра, он выстрелил огненной кляксой в соседний двор. На той стороне раздался дикий вопль. Не иначе на бегемота упала бетонная плита. Марина потихоньку приходила в себя и осознала, что гвоздь кого-то подпалил. Все знали. И если гвоздь до кого-то добрался, то это гарантированный конец. Марина одним рывком оказалась на ногах и глубоко вдохнула. Сделав два шага, она выглянула из-за плеча гвоздя и увидела, как целительница Агафья, объятая пламенем, мечется по небольшому двору. Перекинетик бросил в нее напалм. Избавиться от него было далеко непросто. Но тут произошло сразу несколько вещей. Марина не видела из-за плеча гвоздя, кто еще находится во внутреннем дворике, и поэтому не заметила, как огромная черная собака, делая гигантские прыжки, несется к гвоздю. Он отпрянул, откинув с собой Марину, но в то же время замешкался и немного промазал, угостив пса сгустком кипящего пламени. Он попал ему в грудь и почти не причинил вреда демону в обличии собаки. Демоны огня не боялись. Тотчас на Агафью свалился к и погасил огонь. Ведьма, только вчера отрастившая волосы, опять стояла абсолютно лысая, с красной, а кое-где и почерневшая, обуглившейся кожей. Лицо ее перекосило вселенская злоба. Сжав кулачки, она трясла ими и что-то бормотала, но кокон, видимо, был не ее и слетать не собирался. Гвоздь успел еще раз кинуть огненную глобу в пса, когда до него наконец дошло, что перед ним демон. Огонь для него был естественной средой обитания. Собака в прыжке напоролась на глыбу и отлетела в сторону с дымящейся шерстью, что, впрочем, совершенно не причинило ей вреда, а вот с гвоздем случилось страшное. Его руки сами по себе раскинулись в стороны и стали удлиняться. Гвоздь заорол от боли как резанный. Руки медленно вытягивались, каждая увеличилась примерно на метр. Ломались кости, рвалась кожа, из разорванных артерий их листала кровь. Стоило ладоням достичь бетонной стены, как они погрузились в него, как в воду. Ничего подобного Марина никогда не видела и застыла в шоке. Самое главное, она не видела, кто это делал. Маловероятно, что это была Агафья, ведь она по-прежнему находилась в коконе. Руки гвоздя вытянулись в тонкие трубочки и исчезли в бетоне по локоть. Следом за этим невидимый маг взялся за ноги. Гвоздь уже загородил собой верхнюю часть дверного проема. Ноги же... Теперь точно так же устремились к нижней части плиты, к порогу. Гвоздь уже не мог кричать, а только мычал от невероятной боли, обрушившейся на него. С сухим хрустом кости выскочили из суставов. Кожа растягивалась и трескалась, обнажая мясо и мышцы. Лопались сухожилия, взрывались мышцы. Гвоздь заодно обделался. Вскоре и ноги по колено погрузились в бетон, казавшийся жидким. После такой пытки гвоздь безвольно повис, распятый в бетонной стене, загораживая собой дверной проем. Марина неуверенно сделала шаг назад, понимая, что два мага первого класса на ее глазах были попросту цинично раздавлены кем-то невидимым. Рука сама потянулась вверх и выстрелила красным лучом в небо. Повернувшись, Марина собралась бежать и тут с ужасом обнаружила у себя за спиной ведьму Агафью. Михаил лежал без чувств на земле, возможно, еще живой. В голове у Марины возник вопрос, как ей удалось оказаться за спиной. Она так увлеченно смотрела на то, что происходило с гвоздем, и не заметила, как ведьма перелетела через забор. «Не ждали!» — оскалилась почерневшим лицом Даша. «Ты, сучка, дорого заплатишь мне за это!» «За тобой тоже должок!» Увидев свою вожделенную цель, Марина забыла все и начала действовать по выработанной программе. Левая рука раскрошила наступательный артефакт, и в это время с правой сорвалась три веретена. Они вертикально вонзились в стоявшую в пяти метрах ведьму и разорвали ее на части, но и Агафья успела послать прощальный поцелуй из черного шевелящегося клубка червей. Он прилип к лицу Марины. Черви сразу же полезли в нос, рот, уши и даже в глаза, проникая глубоко под кожу. Марина увидела, как у нее под кожей ползают черви, доставляя ей невыносимую, просто запредельную боль, и уже теряя сознание, ударила ведьму молотом сверху. Три веретена действовали как ножи, нарезая старушку в консистенцию фарша. Агафья визжала не меньше Марины, пока могла видеть, что для нее приготовили. Ее страдание завершил многотонный удар молота, расплющив ее по земле. От Агафьи осталось только мокрое пятно. Настолько сильно удар она получила под эффектом наступательного артефакта. Сама же Марина корчилась от чудовищных мук. Черви проникали все глубже и глубже, пожирая уже внутренние органы. У Марины закатились глаза, и она потеряла сознание. Бетонная стена потекла крупными серыми каплями, обнажив овальное отверстие, зарешеченное металлической арматурой. Тотчас то же самое постигло и решетку, оплавленными каплями металла арматура исчезла, и в образовавшемся отверстии показалась человеческая фигура. Я был крайне разозлен. На моих глазах Дашу снова превратили в обугленное полено, ранили Рекса и вообще испортили стену. Гильотина отработала на все сто, сразу охладив пыл засранца. Второй еще успел что-то кинуть в Дашу, но я, вспомнив свою квартиру в Омске, решил повторить эксперимент. Мне кажется, в прошлый раз получилось плавнее и, главное, без крови. Сейчас же неудачника пришлось практически рвать на части. Если бы он не сопротивлялся, все прошло бы намного безобиднее. Возможно, он даже остался бы жить. Но он не захотел, так не захотел. Слева от меня с хлопком исчез кокон. — Разозлённая до нельзя Даша взлетела на три метра и исчезла по ту сторону забора. Разве там ещё кто-то был? Через дверь пройти не представлялось возможным, потому что дверной проём загораживал субтильный субъект, раскинувшийся Андреевским флагом. Именно так распяли апостола Андрея. Мне пришлось идти сквозь стену. Лучше бы не ходил. От увиденного мне стало плохо. На земле извивалась та самая девушка, что напала на нас в аэропорту. От моей же Дашеньки осталось только мокрое пятно. Ее я узнал по обрывкам платья. Рядом лежал какой-то паренек. Я растерялся, не зная, что делать. В соседнем секторе шел ожесточенный бой, и соваться туда мне не хотелось. На память пришли слова Филиппыча, что самое защищенное место — это подвал Осталось только ретироваться. Я бросил взгляд на Рекса. Его глаза пылали хищным желтым огнем, а в бакузе ела дыра. Я понял его без слов и разрешил. Рекс немедля оказался возле юнца, который только что пришел в себя. Он пополз назад, пытаясь спастись от Рекса, и даже встал на четвереньки, но все было тщетно. Рекс перегрыз ему шею и начал судорожно лакать кровь. «Однако прожурливый какой», — подумалось мне. Хозяин не предупреждал о таком аппетите. Затихшая была девушка вновь захрипела, и Рекс повернул ко мне свою окровавленную морду. На этот раз он получил отказ. Из соседнего сектора к нам бежали незнакомые люди. Я приказал Рексу взять за шиворот девушку и тащить к подвалу, а сам быстрым движением перекрыл двор широким и глубоким оврагом. Трое из четырех, влетевших в наш сектор, с криками ужаса полетели вниз, а бежавшая женщина с короткой стрижкой успела остановиться. Через мгновение края оврага сомкнулись, поглотив несчастных. Она пристально посмотрела на меня, а я в ответ помахал ей рукой и прыгнул в дыру в заборе. Рекс потащил слабо сопротивляющуюся девушку до металлической двери, ведущей в подвал. Дыра у него в боку успела зарасти невероятным образом. Я открыл дверь и кивнул псу. Тот, рыча сильнее, ухватил за ворот кожаной куртки девушки и потащил ее вниз, по круглым ступеням. Я подождал немного и, не увидев погоню, закрыл за собой дверь. Не знаю, о какой защите шла речь, но та защелка внутри двери мне показалась смешной. Включив свет, я приказал Рексу тащить ее до конца коридора, к ангелу. Если маги ворвутся сюда, то у меня будет два заложника. Полудохлая девка и полудохлый же ангел. Их обоих я прикончу не задумываясь, терять мне уже нечего. Ну его в жопу такую жизнь. С одной стороны демон, забравший мою душу, с другой безжалостные маги, о которых я уже успел наслушаться. Заберу с собой всех. Вместе веселее будет отрабатывать у хозяина ближайшие сто лет. Отворив камеру, я приказал Рексу следить за коридором, а сам затащил агонизирующую, по-моему, девушку внутрь и бросил ее на пол камеры, рядом с висевшим ангелом. Тот открыл свои ужасные глаза и посмотрел на нее, а затем на меня. — Ее еще можно спасти. Ангел имел приятный баритон. — Да ты никак говоришь, — удивился я. — Да, что в этом удивительного. А ты тот сибирский самородок, о ком так много говорил не филипп что ли? «Да. Этот старый говнюк. А где он, кстати, не как пришибли?» Ангел раздвинул в улыбке губы. «Нет, он улетел по делам». «Ну да, это он может», — засмеялся ангел. «В самый нужный момент». «Откуда ему было знать?» — пожал я плечами и выглянул в коридор. «Он чувствует. Его не так-то легко поймать». «Пока что пойман ты». «Они не войдут сюда». Подвал надежно закрыт. Даже мои коллеги не могут сюда проникнуть. На двери стоит печать самого Люцифера. — Уже лучше. — Так что ты там говорил о ней? Я пнул неподвижное тело. — По-моему, уже все. — Нет, ее можно спасти. Но если ты и дальше будешь телиться, то она умрет. У нас есть пять минут. — У нас? — Да, я научу тебя. — Зачем мне ее спасать? Она светлый маг, который мечтает убить меня и уже прикончила Дашу. Потому что она...